Глава 25. Бутыль кваса с красной ниткой. Куликов вошел в кабинет на цыпочках и, переступив порог, остановился у дверей в позе кающегося грешника. В его фигуре было столько смирения, кротости и раскаяния, что Тимофей Тимофеевич, ожидавший бури, почувствовал облегчение. С минуту длилось молчание. Заговорил Куликов чуть слышно, голосом прерывающимся от волнения. — Тимофей Тимофеевич, вы знаете, вероятно, что я чуть не сделался жертвою сумасшедшего. Богу угодно было спасти мою жизнь. Ни вы, ни жена не сочли нужным даже навестить меня в больнице, проститься перед смертью. Увы, может быть, я принял то, что заслужил, не смею спорить. Но во всяком случае обманывать себя было бы напрасно. У меня нет жены, нет тестя. Да будет воля Всевышнего. Я покорно понесу свой крест и пришел проститься с вами, может быть, навсегда. Простите меня, окаянного». Куликов грузно опустился на колени и положил земной поклон. Ничего не понимая, удивленный и обрадованный Петухов не знал, что сказать. Зять продолжал. «Увидев перст Божий в моем спасении, я решил замаливать свои грехи. Я отправляюсь в далекое странствование, к святым местам, на богомолье. Пойду в Иерусалим. Желание имею постричься где-нибудь в монастырь и остаться там навсегда. Не откажите в вашем отцовском благословении. Грешен я перед вами, перед Ганей, но теперь все кончено». «Я даю ей полную разводную, возвращаю вам преданное, и, по всей вероятности, мы никогда больше не увидимся. Благословите!» И он опять повалился в ноги. Добрый старик был совершенно растроган. Он забыл в эту минуту все, что ему рассказали про зятя, и видел перед собой близкого человека, несчастного, раскаивающегося. «Бог тебя простит, Ваня, я ничего худого тебе не сделал и не желал тебе зла. Ты сам не умел устроить свою жизнь. Мне жаль тебя, но еще пуще жаль дочь. Поверь, нелегко мне переживать все это. Сходи к гробу Господню, помолись. Может быть, все и устроится по-хорошему. Я душевно желаю тебе всего лучшего». Куликов крепко тер глаза кулаком. И, встав с колен, подошел к тестю. Я решил, Тимофей Тимофеевич, завтра же отправиться в путь. Позвольте мне сегодня покончить все наши счеты. Я напишу вам бумагу об отречении от вашей дочери и о своем согласии на расторжение брака. Ваши 50 тысяч в тех же бумагах, в каких я получил, хранятся в государственном банке. Я напишу вам доверенность на получение вклада и передам квитанцию. Квартиру я запру и ключи передам вам. Пусть Ганя делает с нею, что хочет. Отчего же ты вдруг так заспешил? Устроил бы все сам. Лишние два-три дня ничего не значат. Не хочу. а постылило мне все. Ничего не надо мне теперь. Одна только просьба к вам. Дозвольте проститься с Ганей, получить ее прощение. Ведь, может, не увидимся больше. Она за другого выйдет, счастлива будет. И еще... «Что еще?» Куликов опять стал тереть глаза и опустил голову. «Вы знаете, я готовился стать отцом. Я мечтал, надеялся. Не погубите дитя, не оставьте!» И он опять повалился в ноги. «Господь с тобой, Ваня, да неужели ты сомневаешься, что я могу внука обидеть, а Ганя — своего собственного ребенка? Лишил я младенца отца, будьте вы его отцом!» говорил Куликов, не поднимая головы с полу. «Полно, Ваня! Съезди к святым местам, может быть, все устроится, обойдется. Помолись мощам угодников, поклонись гробу Господню, а теперь пойдем к Гане». Куликов поднялся. Глаза его были красны, голова низко опущена, движения медленны, нерешительны. Ганя была в своей комнате, когда дверь отворилась, и она увидела отца, который вел за руку точно сейчас вытащенного из воды зятя. На нее муж произвел такое же впечатление, как и на отца, кроткого кающегося грешника. И странно, в таком виде этот злодей даже у нее вызвал чувство сострадания. «Ганя, Иван Степанович пришел проститься с нами. Он завтра уходит на богомолье, к святым местам». Ганя молчала. Она не поздоровалась с мужем, но зато и не испугалась его появления, как раньше всегда было. Она набралась храбрости даже смотреть на него, тогда как прежде не рисковала поднимать головы в его присутствии. И у нее легче сделалось на душе. «Скажи, Ганя, прощаешь ты его?» Он просит отпустить ему грехи, продолжал старик. Ганя боялась ответить. Она не питала к мужу никакой злобы, не искала никакого мщения. Но если это «прощаешь» вызовет его возвращение и совместное жительство, то эта перспектива все-таки казалась ей страшной. Она могла простить, но забыть была не в состоянии. Отец как бы угадал ее мысли. — Он дает тебе полную разводную и просит только не оставить его будущего ребенка. — Да что же ты сам не говоришь? — обратился он к зятю. Куликов молчал, так же, как и Ганя. Прошло несколько минут. — Простите, Агафья Тимофеевна, — произнес наконец Куликов. — Забудьте прошлое, оно миновало безвозвратно. Вы выйдете за другого, будете счастливы. О, если бы отец и дочь могли видеть, что происходило в это время в душе Куликова. Как клокотала в нем бешеная злоба и какую страшную ненависть скрывал он в себе. Почти не человеческих усилий стоило ему сдерживаться и разыгрывать эту комедию. Не надеясь на себя, он все время прятал голову на груди и за всех сил тер глаза кулаком и старался почти не говорить. Вид любовницы Степанова и ее выжившего из ума старика бесил Куликова. Ему бы развернуться, показать им, где раки зимуют. А тут надо разыгрывать роль благочестивого странничка. Но роль эту недолго ему играть. Скоро он откроет свои карты, а пока только бы не выдать себя. — Что же, Ганя, ты молчишь? — произнес с оттенком раздражения старик. Ему упорство дочери казалось странным при таком полном и искреннем раскаянии мужа. А Ганя не в состоянии была собраться с мыслями. Это поведение мужа, которого она привыкла видеть не иначе, как со сжатыми кулаками или с плетью в руке, казалось ей настолько странным, что она не могла с ним освоиться и не знала, как отвечать. Случалось и раньше, что он напускал на себя такой вид, шутки ради, но эти шутки всегда предвещали особенно жестокие истязания. Как сейчас помнит она его такой овечкой, когда он вернулся домой и застал ее спящей. Она была больна и настолько слаба, что не могла встать, а он подошел к ней со свечкой в одной руке и плетью в другой. После притворно-ласковых эпитетов он за волосы сбросил ее на пол и сбил сильнее, чем обыкновенно, и приказал ночевать голой на полу, без подушки и одеяла. Долго она не могла забыть той ночи, и его теперешний вид напомнил ей минувшие муки. — Папенька, — произнесла она, — я ничего не хочу, право, я не знаю, бог с ним. «Ведь он завтра уйдет. Не хочешь ли поговорить с ним?» «Нет-нет, нам не о чем говорить». «Ну, дело ваше, как хочешь». «Простите», — проговорил опять Куликов. «Я, мне, я...» — заикалась Ганя, не решаясь ничего сказать. «Ты останешься пообедать с нами?» — спросил старик. Куликов ждал этого вопроса. «Еще бы! Он под разными предлогами и сам остался бы». Он за этим и пришел. «Если позволите, последний раз!» Тихо пробормотал он, маскируя прилив удовольствия. «Хочешь пройти по заводу? Вчера Степанов переехал к нам». Куликов знал уже о переезде Степанова. Это заставило его поспешить. Но он сделал вид удивленного. «Переехал? И хорошо, теперь у вас порядок будет, а то я запустил ваш...» «Не ты, моя болезнь. Для тебя это дело новое, с тебя и спрашивать нельзя. Хочешь пройти?» «Нет, благодарю. Нам лучше делами заняться до обеда, а оформить все нужно». «Пожалуй, пойдем в кабинет. Ганя, ты пойдешь?» «Нет, папенька, я распоряжусь обедом». Они вдвоем вернулись в кабинет. «Я полагаю, Тимофей Тимофеевич, нам у нотариуса нужно сделать документы, а то не вышло бы какого-нибудь недоразумения». Я, значит, сделаю у вашего нотариуса три документа. Во-первых, полную разводную жене. По ней вы получите отдельный паспорт для Агафьи Тимофеевны и подадите прошение в консисторию о разводе. Я напишу, что поступаю в монастырь. Во-вторых, доверенность на получение вклада. Там в банке лежит 71 тысяча. Ваших 50, а остальные я отдаю на своего ребенка. Это мое право. В-третьих, доверенность на ликвидацию моих дел и квартиры. Я, по всей вероятности, не вернусь. Вы не откажите взять на себя труд, потому что все это для моего ребенка». И Куликов повесил голову на грудь, тяжело вздохнув. Старик совсем был тронут. «Я был прав, считая его честным человеком», – думал он. «Все несчастье в том, что они не сошлись. Может быть, была тут вина и Гани, но самозванство его...» Не заблуждаются ли Степанов с Павловым? Вздор все это. — Не теряй, Ваня, надежды, — задумчиво произнес старик. — Все зависит от тебя. Ты был бы счастлив с Ганей, если бы... Если бы не мое несчастье, что я не сумел понравиться вашей дочери. Насильно, мил, не будешь. Что делать? Нет, я решил кончить в монастыре. От судьбы не уйдешь. Я еще в детстве имел влечение к обителям. «Итак, мы прощаемся навсегда!» Они оба погрузились в сосредоточенное раздумье. Старик искренне жалел разбитой брачной жизни дочери и в душе не хотел расставаться с мыслью о возможности примирения. Куликов же сдерживал хохот над дураком и радость близкой развязки. Он не думал даже, что все обойдется так хорошо, просто и легко. Обедать, пожалуйте! Нарушил их думы слуга. Старик встал и пригласил рукой зятя идти вперед. В столовой были уже Ганя и Степанов. Увидев их вместе, Куликов вздрогнул и стиснул зубы, но сейчас же овладел собой и принял тоже удрученное выражение. Он подошел к Степанову и протянул ему руку. Простите и вы меня, Николай Гаврилович, я перед вами тоже очень виноват. «Завтра я ухожу на богомолье, позвольте и за вас помолиться». Ганя успела предупредить Степанова о неожиданной развязке, но он недоверчиво покачал головой. «Врет он, что-нибудь не так, верно пронюхала о розысках и хочет бежать». Увидев смиренную фигуру злодея, он тоже удивился, как и Петухов. «Неужели в самом деле злодей хочет пародировать разбойника на кресте? Или притворяется?» «Скорее всего, притворяется, комедию играет!» Степанов сухо ответил, «Я ничего против вас не имею». Обед начался молча. Никто не расположен был поддерживать беседу, и каждый имел сокровенные мысли, с которыми не хотел делиться. Еле плохо, ни у кого не было аппетита. Степанов хотел что-то рассказать о новом заказе кож для провианского ведомства, но Петухов перебил его. После. Ему теперь было не до кожи. Унесли жаркое, и вместе с киселем кухарка принесла Тимофею Тимофеевичу обычную бутылку кваса. Куликов вперил взгляд в бутылку, и руки его задрожали. Он увидел на горлышке красную нитку. «Она!» Пронеслось у него в голове. «Молодец! Исполнил поручение!» И он еще ниже наклонил голову над тарелкой, сделал еще умильнее гримассу. Старик всегда сам раскупоривал бутылку. Он пил клюквенный квас один, и потому бутылку ставили к его прибору. Куликов, затаив дыхание, не спускал с него глаз. Он волновался, как никогда еще в жизни. Его адский план сейчас должен осуществиться. Вот старик протянул руку и взял бутылку за горлышко. Красная нитка попала ему в руку. Куликов вздрогнул. «Это что за нитка?» Старик небрежно оборвал ее и бросил. Не торопясь, он взял штопор. Пробка хлопнула, квас без пены. «Что это? Плохо закупоренная бутылка? А вдруг велит переменить?» Испугался Куликов. Опять я рискнул, оторвал себе отступление. Но старик не велел подать другую бутылку и налил стакан. Решительная минута. Наполнив стакан, старик залпом его выпил. Раздался глубокий вздох Куликова. У него гора свалилась с плеч. Все кончено. Одного стакана довольно вполне. Между тем Тимофей Тимофеевич налил еще полстакана и выпил. — Готово! — ликовал Куликов. Он сразу сделался бодрее, поднял голову и самоуверенно откинулся на спинку кресла. — Теперь вы все в моих руках! Никуда не уйдете! Старик сморщился и потянулся. — Что это за квас сегодня? Точно жжет в груди! — Постой, голубчик, не так еще зажжет! Начали вставать из-за стола. Тимофей Тимофеевич... С трудом поднялся и схватился за грудь. — Так позвольте откланяться, — произнес Куликов. — Я к нотариусу поеду. Будьте здоровы. И он вышел. Старик побледнел. С каждой минутой ему делалось хуже. Ганя и Степанов тревожно смотрели на его лицо, выражавшее страдание. — Тимофей Тимофеевич, не послать ли за доктором? — Нет, ничего, это пройдет. Приступы сделались сильнее. — Я прилягу произнес Петухов и прошел в спальню. Степанов переглянулся с Ганей. — Куликов ушел? — Нет, вот он гуляет по двору. — Он говорил, что к нотариусу пойдет. — Смотрите, на завод пошел, рабочих зовет. Что это? Ко мне в контору идет. Степанов побежал на двор. Испуганная Ганя, предчувствуя что-то недоброе, пошла в спальню к отцу.